Глава 1212 «Меч не продается», — выдал простой факт Хаджар. И это была чистая правда. Алый клинок являлся неотъемлемой от Хаджара частью. И тот факт, что он теперь постоянно находился в реальности, а не внутри души самого владельца, объяснялся простым фактом того, что Хаджар стал сильнее. И, видимо, что-то в его тоне, позе или словах указало Таргашу на непреложный факт сказанного. Танбуд пусть и не скрывал своего расстройства, но сделку выполнил. Такое оружие очень редкое, Хаджар Северный Ветер. И, возможно, стоит не слишком много. Учитывая всего одно его свойство, я бы дал за него цену не больше пятнадцати капель. «Учитывая собственную выгоду, продал бы за двадцать одну-двадцать две. Но это потому, что нынче мирные времена. Мало тех, кто отправится с хищным оружием путешествовать по миру. А кто отправляется, вряд ли они рассчитывают встретить достаточно противников на своем пути, чтобы их оружие смогло развиться». Хаджар нахмурился «Вижу, вы не особо понимаете, о чем идет речь». танбут бережно убрал алый клинок обратно в ножны. При этом он старался не касаться самого лезвия, что ясно говорило о том, что торговец был в курсе способности меча пожирать чужой дух и становиться таким образом сильнее. «Всего существует девять ступеней оружия, хаджар, северный ветер». «Учитывая мои ценники и то, как вы их читали, о божественном вы знаете», — Хаджар кивнул. «Его меч, как и мантии зимнего рыцаря, сшитая мэп, принадлежали именно к разряду божественной брони и меча, высшее качество, которое можно было раздобыть в семи империях». И притом, несмотря на то, что Хаджар встречал других, кто обладал подобными артефактами, но это лишь потому, что жизнь его пересекалась с людьми, забравшимися на самый пик пути развития семьи империи. И, разумеется, такие рано или поздно раздобудут себе единичные экземпляры артефактов высочайшего уровня. Здесь же, в стране драконов, Божественные артефакты были пусть и дорогостоящими и относительно редкими, но единичными их точно не назовешь. После божественного уровня следует звездный, и звездное оружие высокого качества может иметь вплоть до шести свойств. Начиная от того, что будет содержать в себе некую технику, применение которой не потребует от владельца ничего, кроме познания мистерии уровня оружия в сердце, заканчивает дополнительным резервом энергии, что является самым редким и самым ценным для воина свойством. Хаджар слушал в оба уха, следил за губами в оба глаза, а еще записывал все это в базу данных нейросети. Подобная информация не просто казалась, а являлась для него дороже и ценнее даже фунта порошка из острого камня. Такое оружие в единичных экземплярах есть у аристократов нашей страны. Может, даже у кого-то из богатых семей Среднегорья, точно у императора. Его парные клинки «Черного дня» и «Белой ночи» Единственные парни и звездные клинки во всей истории Белого Дракона. Учитывая, как легко танбут расставался с подобной информацией, она явно не считалась секретной и была известна всем, кроме простолюдина из долин. Что же, иногда очень выгодно выдавать себя за выходца из глухой провинции страны. Хотя, если задуматься то Хаджар не просто себя выдавал за такового, а таковым и был на самом деле. То, что идет дальше, легендарное оружие с душой. Тут торговец мечтательно зажмурился. Его могут создать лишь бессмертные. И, увы, никто, кроме бессмертных же, не способен им владеть. Мы, драконы даже достигнув ступени дикого Бога, равного по силе бессмертному, все равно должны пройти испытания неба и земли, после которых мало чем будем отличаться от человеческого бессмертного, чтобы владеть подобным. Еще одна засечка. Многоликий путь развития в конечном счете унифицировался, сводя всех в единую точку что в целом было логичным итогом, хотя и несколько разочаровывающим. Есть ли оружие, которое сильнее того, что обладает собственным разумом и душой и способно чувствовать, любить, ненавидеть и идти по пути развития вместе с владельцем, я не знаю. Но все в мире имеет обратную сторону, Хаджар «Северный ветер». И у оружия с душой, которое способно постигать тайны путем развития, есть противовес. Так называемое хищное оружие, оно может быть самого плохого качества и низкого уровня, пусть даже смертное, и всегда обладает всего одним свойством – способностью пожирать чужой дух и таким образом становиться сильнее. Владеть таким опасно потому как не знаешь, когда оно обернется против тебя. И не каждому оно подчинится. Большинство, кто попытается им завладеть, окажутся им же и сожраны. Но раз ты, Хаджар, держишь в руках хищный меч божественного уровня, значит, являешься его полноправным владельцем, и мне понятен твой отказ в продаже. Вот так вот». Меч, который Хаджар считал все это время чем-то уникальным, оказался пусть и редкой диковинкой, но все же редкой диковинкой, а не чем-то из ряда вон. С одной стороны, так было лучше, а вот с другой... Вешая ножны с салом клинком себе обратно на пояс, он спросил. «Я слышал легенду, что хищное оружие может жить внутри души владельца». «Это правда?» — Танбуд на некоторое время задумался. «В чем-то да, а в чем-то нет, Хаджар, Северный Ветер. Видишь ли, ты затронул тему, считающуюся легендарной для кузнецов, и она относится к богам. Душа бога — загадка, венец пути развития. Итог, к которому мы все так или иначе стремимся». Существует теория, что, став Богом, ты отрекаешься от своего тела, ибо оно тебе больше не требуется, и все, что у тебя остается, это душа. Душа настолько крепкая, что может ходить и трогать, если выражаться старым языком. И какое оружие может держать такая душа? Что сможет выдержать подобную духовную и энергетическую мощь, только то, что является частью души. Легенды гласят, что боги используют артефакты, которые выкованы кузнецами из них самих, оружие души. Не с душой, а именно оружие души. И отвечая на твой вопрос, да, это возможно, но только в том случае, если бог, для которого ковалось оружие, хотел всего одного — Сожрать все, к чему прикоснулся. Уничтожить все, что находится перед ним. Сожрать целый мир. Тогда да, хищное оружие души могло появиться на свет. Но, боюсь, существует такое, то оно бы уже давно вместе с владельцем уничтожило этот мир. Ибо если хищное оружие не может стать могущественнее, чем оружие с душой, то вот хищное оружие души. Не знаю, Хаджар, северный ветер. всё это слишком похоже на детские страшилки, чтобы обсуждать всерьез. А для будничных разговоров у меня, прошу простить, нет времени. К этому времени в лавку зашел еще один посетитель, так что Танбуд постарался как можно быстрее и в то же время вежливее закончить их разговор. «Спасибо, достопочтенный танбут поклонился Хаджар, оставил на прилавке еще одну маленькую туманную сферу и вышел на улицу. Он узнал за несколько минут в этой простой лавке больше, чем за все свои многолетние странствия и даже больше, чем, возможно, хотел узнать, потому как все эти знания лишь породили новые вопросы.